Люброс поблагодарил его, но напомнил, что прежде еще при сенаторах король ему уговаривал, что если Россия и Швеция будут поступать согласно и откровенно, то будут сохранять равновесие на севере и в большей части Европы. Так как это мнение его величества неоспоримо, то для чего он хочет для сохранения этого равновесия призвать еще и третью державу? которое до сих пор не только не помогало России и Швеции в получении каких-нибудь выгод, но еще причиняло им большой вред, по великой поспешности, с какой у Пруссии без нужды хочет навязать свою дружбу Швеции, видно, что она имеет одно в виду — возбудить недоверие между прежними истинными друзьями. Вы правду говорите, сказал король и давая Любрусу руку, повторил прежние обещания, но прибавил, показывая рукой на комнату наследной принцессы: "Вы знаете, как здесь ведут дела". Как бы другие ни разнились во мнениях, однако мнение Вашего величества, серьезно высказанное, всегда будет иметь главную силу", отвечал Любрус. "Да, да", заключил речь король. Так бы и следовало быть. Часа через два король опять подошел к Любрусу и начал говорить. «Знаете, что пришло мне в голову? Если б заключить с Пруссией простой дружественный договор, то это было бы дело очень невинное, а король прусский не мог бы быть очень раздражен. Что вы думаете?» И сказавший это, подозвал к себе государственного секретаря Нолькина и задал ему тот же вопрос. «Господа», — сказал он обоим, — — Я откровенно поступаю. Скажите мне прямо, что вы об этом мнении думаете? Нолькин отвечал, что он не приготовился дать отзыв на такое предложение. Но ему кажется, что форма такого трактата была бы нова, и король прусский довольным не будет. — Будет ли король прусский доволен, я не знаю, — сказал Люброс, — на что такие договоры прежде часто заключались, это дело известное. Впрочем, в такой договор могут быть внесены параграфы и выражения, которые могут дать союзу значение оборонительному. Король, глядя на Нолькина, сказал: «Надобно постараться это предупредить. Мы об этом еще потолкуем и ее величество императрица дадим знать». Донося об этом разговоре Любрус замечает: хотя в речах королевских высказывается благонамеренность, однако на них полагаться нельзя. потому что король не в силах противостоять внушениям людей, враждебных России. Партия этих людей ежедневно усиливается, а патриотическая партия становится все слабее, все боязливее и оплошнее. Бестужев заметил на этом донесении весьма удивительный и непонятный барона Люброса ответ, что он сам заключение с Пруссией трактата опробует, одобряет. И тем королю повод подает, а дозволение на заключение онового у ее императорского величества домагаться, а ему многократно отсюда должно знать, что ее императорское величество толика от того удалена находится, что и в рассмотрении сообщенного графом Барком проекта трактата вступать не повелела. В самом конце апреля заведовавший иностранными делами граф Тессин. Объявил Любрусы, что король, ввиду опасных европейских обстоятельств, считает надёжнейшим способом относительно предложенного прусского союза следовать дружественному совету русской императрицы, и потому для предупреждения всякого подозрения, которое этот союз мог бы возбудить в других государствах и особенно в России, приказал остановить дальнейшие переговоры. Король особенно благодарен императрице за добрый совет и просит держать в тайне его решение, чтобы не поссорить его с королем прусским, как он держал в тайне советы императрицы. Сам король говорил Любрусу: «Я императрицу обнадеживаю не только как король». но и как честный офицер и чистосердечный человек, что пока жив буду, не забуду оказанное ею мне и государству дружбы присылкую войска и всегда с нею одного мнения буду. Я убежден, что Швеция найдет в этом свое благополучие, и те, которые думают иначе, отдадут ответ Богу. Мы видели, что по соображениям русского канцлера, ко времени сейма Люброса должен был сменить Корфу. Корф приехал в Стокгольм во второй половине июля и сейчас же должен был заняться приготовлением мексеему, то есть набором голосов в пользу русской партии. Один из самых видных членов этой партии купец Спрингер объявил ему, что выборы депутатов из стокгольмских горожан не удались, французская партия взяла верх. Напротив того, он уверен, что между провинциальными депутатами городского и сельского сословий русская партия возьмет перевес, но для окончательного успеха нужны деньги. Французские приверженцы употребляли такую хитрость: купец Пломгрен всюду показывал золотую, осыпанную бриллиантами дубакерку, будто бы полученную от русского двора за услуги оказанные им шведцы. Это навело ужас на благонамеренных. Они не знали, что и думать о настоящих намерениях России, ибо Пломгрен был одним из главных виновников прошлой войны. Для свержения преданного Франции и Пруссии министерства Спрингер советовал объявить, что Россия вместе с Англией и Австрией имеет сделать важные для Швеции предложения, но не может начать дело, пока в Швеции существует враждебное ей министерство. Нельзя писать, доносил Корф. Какие вымышляются здесь известия? Я едва успел выйти из коляски, как уже объявлено были известия из Шонии и из других мест по моей дороге о речах, которые будто бы я держал вследствие моей инструкции и которые касались не более и не менее как совершенного раздробления и разорения Швеции. На этом донесении Бестужев сделал любопытную заметку о Пломгрене. Сей купец Пломгрен свойственник графа Лестока, И в последнюю с Швец сую войну Россия многие пакости дел. Приверженный к России сенатор Окергельм высказал Корфу очень неутешительное мнение о характере двух партий французской и русской. Он отдавал преимущество первой по ее смелости и энергии. Она уже теперь держала через своих комиссаров публичные столы в провинциях для приласкания жителей. Причина вялости благонамеренной партии состояла в том, что ее члены уже несколько лет не получали подкрепления от иностранных дворов. Так они, имея большинство на прошлом сейме, должны были уступить противникам по скудости денежных средств. Сначала у них было собрано около ста тридцати трех тысяч рублей на русские деньги, и они содержали провинциальных депутатов, но потом, когда все эти деньги вышли, Депутаты, не имея чем жить, разъехались, и большинство голосов было потеряно. Это произвело такое впечатление, что теперь на будущие семь благонамеренные люди не хотят ехать, отговариваясь, что денег нет, а на помощь иностранных дворов нельзя надеяться. Кроме того... Самые видные члены патриотической партии по оплошности, от страха или по малозначительности своей при дворе, не доставляют выгодных мест своим, тогда как приверженцы Франции действуют совершенно иначе.